Приложение. 75 случаев плюс 1, когда я был на волосок от смерти. У тебя года не проходит, чтобы ты не оказался в смертельной опасности, сказала Хелен после моей велосипедной аварии. И не по одному разу, только в нынешнем году это уже четвёртый. Надо попробовать все вспомнить. Я ушел в спальню, где-то в 11 вечера и попытался записать все те случаи в моей жизни, когда, казалось, еще чуть-чуть и крышка. А утром вышел с этим списком и, наверное, что-то допропустил. Первое. 1953 год. В возрасте трех лет катался с горки на ледянке. Ледянка выскользнула, и я приложился лицом об лёд. Мама говорит, именно поэтому я такой страшный. Второе. 1954 год. После войны топливо продавали по карточкам. Мои родители держали бензин прямо дома, на кухне, и однажды случился пожар. Мы с сестрой Линди едва успели выбежать, а потом приехали пожарные и все потушили. Третье. 1955 год. Прыгнул в бурную реку в Нью-Милтоне, чтобы выиграть пари, смогу ли научиться плавать до конца каникул. Я выжил и выиграл у своей тети Джойс 10 шиллингов. Четвёртое. 1956 год. Поспорил со своим лучшим другом Ником Пауэллом Кто из нас проедет на его велосипеде ближе к крутому берегу реки? Я победил, правда, все таки свалился в реку. Выбраться я выбрался, но велосипед нико утонул, и моим родителям пришлось экономить, чтобы купить ему новый. Пятое. 1957 год. Во время каникул в Деване полез на крутую скалу выпендриваясь перед друзьями и застрял на полпути ни туда, ни сюда. Со скалы меня снимали. Шестое. 1958 год. Первый раз участвовал в скачках, упал с лошади и сломал несколько ребер слева. Одно срослось неправильно и до сих пор выпирает. Седьмое. 1960 год. Играя в футбол, повредил хрящ в колене. На этом закончились все мои мечты о профессиональном спорте. Восьмое. 1968 год. Упал с мопеда во время каникул на Бали, сильно поранился. Девятое. 1979 год. Спасся с тонущего рыболовецкого судна во время медового месяца с моей первой женой Кристин в Мексике. Мы решили прыгнуть в море и вплавь добраться до берега, а остальные пассажиры остались на судне. В итоге только мы и выжили. 10. -е. 1973 год. Мой плавучий дом Дуэнде в Лондоне дал течь. Я откачивал воду насосом, и когда насос отключили, вода залилась обратно в лодку. 11. -е. 3 сентября 1974 год. Отправился на прогулку по Лондону с Кристон и нашей собакой Пятницей. Когда мы проходили мимо госпиталя Святой Марии в Падингтоне, прямо перед нами на ограду откуда-то сверху упало тело. Это самоубийца выпрыгнул из окна. 12. 1975 год. Молния ударила в самолет, в котором я летел. Такое со мной случалось еще трижды. 13. 1976 год. по ошибке отправился в полет на сверхлегком самолете. Я уселся в кресло пилота, не имея ни малейшего представления, как управлять самолетом, и случайно взлетел. Я отчаянно давил на все кнопки. Мне удалось заглушить двигатель и совершить жесткую посадку в поле. На следующий день мой инструктор погиб в результате несчастного случая. 14.1977 год. Mais команды Virgin взяли привычку проводить выходные за городом, но однажды все пошло наперекосяк. Мы столкнулись, катаясь на водных мотоциклах. К счастью, все остались целы, но мотоциклы в лепешку. лепёшку. 15.1979 год. В два часа ночи мы с моим другом Стивом Бароном решили поплавать под парусом вокруг острова Некер. В темноте мы заблудились. Наша судяножка захлёстывали огромные волны, и мы врезались в коралловый риф. К счастью, вышла луна, и мы благополучно вернулись на остров. 16. 1980 год. Прогуливаясь по острову Некер, я ушиб палец ноги, поскользнулся и едва не свалился в расщелину, но чудом уцепился за край. Стив Барон успел меня вытащить, прежде чем я рухнул на дно расщелины, усыпанное острыми камнями. Вне всякого сомнения, я убился бы насмерть. 17. 1981 год. Во время вечеринок я полюбил забираться на шатер и притворяться, что падаю, хватаясь за верхушку шатра. Однажды я промахнулся, схватил пустоту и грянулся об землю. К счастью, отделался ушибами. 18. -е. 1983 год. Был избит тремя грабителями у себя в доме на Альбин-стрит. Смог вырваться и голым убежал в офис Virgin. 19. -е. 1984 год. Во время первого испытательного полёта Virgin Atlantic загорелся двигатель. Я сидел у иллюминатора, так что 30 тридцатиметровая струя пламени оказалась у меня прямо перед лицом. Причина в двигатель попала птица. С нами летел инспектор гражданской авиации. На следующий день нам как раз должны были выдать лицензию. Даже не знаю, чего я испугался больше: лишиться жизни или остаться без лицензии. 20. 1985 год. попал в сильный шторм у острова Уайт, находясь на борту Virgin Atlantic Challenger 1. Бортовой инженер сломал ногу. 21. 1985 год. Судно Virgin Atlantic Challenger 1 во время пересечения Атлантики дало течь. Пришлось эвакуироваться. 22. 1986 год. Попал вместе с семьей в аварию на арендованной машине на Альпийской дороге в Церматт. Я врезался в сугроб, и мы скатились с небольшого склона, в результате машина перевернулась. В Швейцарии я разбил еще одну машину, но на этот раз ехал уже один. 23. 1986 год. Во время своего первого одиночного полета на воздушном шаре я упал и здорово треснулся. Это было предзнаменование. 24. 1986 год. Еще один полет на шаре. Мы с Майком Олтфилдом пролетали над Оксфордом и поняли, что сесть нам некуда. Едва не оставшись висеть на каком-то заборе в парке, мы все таки посадили воздушный шар на крышу пекарни. 25. -е. 1986 год. Во время первого затяжного прыжка с парашютом я перепутал тросы. Один трос позволяет раскрыть парашют, а второй сбросить его. Я по ошибке дернул не за тот трос. А потом так и летел вниз, пока инструктору не удалось дернуть мой запасной вытяжной трос. 26. 1987 год. Во время попытки пересечь Атлантику на воздушном шаре, газ в нем слишком сильно нагрелся на солнце, и нас несло все выше и выше. Моему напарнику Перру удалось снизить шар и не дать капсуле взорваться, а нам погибнуть. 27. 1987 год. В том же полете мы совершили жесткую посадку в Северной Ирландии, но все таки попали в книгу рекордов Гиннесса. 28. 1987 год. Тогда же Пэр пролегнул в океан, а я полетел на шаре дальше. Подо мной клубились облака, а я был уверен, что на этот раз точно погибну. 29. 1987 год. «Четвертая авария в том же полете. Мне удалось посадить шар в Северном море, а потом за мной прилетели спасатели на вертолёте. 30. 1988 год. Мы сидели на камнях на вершине скалы где-то на Карибских островах. Камень, на котором сидела Холли, внезапно покатился вниз со скалы вместе с ней. Правда, потом врезался в дерево, которое упало прямо на Холли, но зато она не свалилась со скалы. 31. 1989 год. Когда мы с Джоан наконец собрались пожениться, я решил, что появлюсь на свадьбе весь в белом, да еще держась за вертолет. Я должен был спрыгнуть в бассейн, но по ошибке угодил в его мелкую часть, сильно треснулся ногами и всю свадьбу хромал. 32 1990 год. Полетел в Ирак, где предпринял успешную попытку уговорить Саддама Хусейна освободить заложников, которых он удерживал. Встреча была жутко напряженной и могла закончиться плохо. Как только мы покинули воздушное пространство Ирака, тут же начали праздновать это дело со спасенными заложниками и их близкими. 33. 1990 год. Мы уже собрались садиться в корзину воздушного шара, чтобы попытаться пересечь Тихий океан, когда он буквально развалился прямо у нас на глазах. Если бы это произошло в воздухе. 34. 1991 год. Наша следующая попытка пересечь Тихий океан на воздушном шаре сопровождалась пожаром на высоте тысяч метров. Нам удалось потушить огонь вовремя, и он не успел уничтожить шар. 35. -е. 1991 год. В том же полете мы потеряли половину запасов топлива. Избавляясь от пустых баков, вместе с ними мы случайно выкинули и полные. Мы думали, что топливо закончится на полпути прямо над Тихим океаном, но нас спас сильный ветер. 86. 1991 год. Кульминацией нашего тихоокеанского полета стало крушение в Арктике. Мы успешно завершили наше приключение, но потерпели крушение при температуре минус градусов за 5000 километров до запланированной точки посадки Лос-Анджелес. 37. 1992 год. Я проводил отпуск с семьей на Шри-Ланке. Премьер-министр предложил нам побывать в Тринкомали, чтобы посмотреть, как там теперь безопасно после многих лет борьбы с тамильскими тиграми, террористической сепаратистской группировкой. Мы прилетели на вертолете и увидели огромный заброшенный отель, гигантский пустой бассейн и никого вокруг. Мы ездили по городу и повсюду видели блокпосты, а потом нас отвезли в отель. Мне было как-то неуютно, и я сказал нашему гиду, что мы хотим уехать. Это не самое безопасное для детей место. Нам любезно предоставили вертолет, и мы смогли улететь оттуда засветло. Той же ночью в город ворвались тамильские тигры. 38. 1993 год. В детскую спальню в холланд парке забрался грабитель, пока я сидел внизу и смотрел фильм Альфреда Хичкока "Психо". Послышался истошный крик "Джон!" Я помчался наверх, я швырнул в злоумышленника пластиковую бутылку с водой, и он убрался. 39. 2094 год. Ехал на Range ровер по трассе М40 вместе с семьей. Где-то в 23:30 мы перевернулись на повороте. Нас подрезала другая машина, разбив боковое зеркало обок нашего автомобиля. Нам еще повезло, что поблизости оказался полицейский патруль. Они разбили дубинками стекла в машине и вытащили нас. После этого случая близкие рассудили здраво и запретили мне садиться за руль. Сороковое. 1994 год. В местном пабе в Кидлингтоне наш садовник случайно подслушал разговор. Обсуждалось похищение членов моей семьи. Садовник сообщил в полицию, и к счастью, история на этом закончилась. 41. -е. 1995 год. Во время съемок телесериала Спасатели Малибу я катался на водных лыжах во Флориде, прицепившись к аэростату. Возникли проблемы, и командители сериала пришлось меня спасать. 42. 1996 год. Это было в Марокко. Мы уже собирались взлетать, чтобы начать наше первое кругосветное путешествие на воздушном шаре, но самолет British Airways сдул наш шар реактивной струей. 43. 1997 год. Во время второй попытки кругосветного перелета наш воздушный шар отнесло к Атласским горам и мы едва не врезались в них на полной скорости 44 1997 год эта же попытка завершилась не лучшим образом мы упали в Алжире В крушении мы выжили, но нас захватили в плен местные боевики. Они сытно нас кормили, но отпускать не собирались. Мы очень вежливо объяснили, что нам вообще-то нужно в Англию, но нам не давали даже позвонить. С огромным трудом мы смогли передать сообщение британскому послу. Он переговорил с президентом Алжира, и тот отправил свой личный служебный самолет. На нем мы и улетели. 45. -е. 1998 год. Во время нашей третьей попытки кругосветного перелета на воздушном шаре власти Китая угрожали нас сбить. Сбежав от них невредимыми, мы обнаружили, что направляемся прямо в сторону Северной Кореи и подумали, что уж там-то нас точно собьют. Однако мы получили приветственное сообщение по электронной почте: "Охотно предоставляем вам коридор для полета. Удачи в вашем испытании". 46 1998 год. Та же попытка. Мы попали в зону сильных ветров в Гималаях и пролетели прямо над горами Эверест и К2. 47 1998 год. Та же попытка. В конце концов мы рухнули в Тихий океан как раз под Рождество, и нас спасла береговая охрана. Получается, что меня спасали вертолетом в Северном море дважды в Атлантическом океане. В Тихом океане, в Арктике, а однажды вообще с надувного банана. Мы многие годы спонсируем воздушную скорую помощь Лондона и очень ей благодарны. 48. -е. 1999 год. Вскоре после покупки отеля Кашбах Тамадот в Марокко я отправился на конную прогулку и свалился с лошади. 49. 2000 год. В нашем лондонском доме в Холланд-парке произошел крупный пожар из-за проблем с электричеством. К счастью, никто не пострадал, но погибло огромное количество документов, дневников и личных вещей. 50-й, 2000-ный год. Летал в 30 метрах под вертолетом в Порт-Джексоне во время открытия Virgin Mobile Australia. Внезапно увидел мост Harbour Bridge, который приближался как-то слишком быстро, и уже думал, что врежусь в него. В самую последнюю секунду вертолет набрал высоту, и я чудом избежал участи навсегда остаться дополнением к конструкции моста. 51. 2001 год. Чуть не наступил на контактный рельс под напряжением тысяч вольт, когда инспектировал наши новые для Англии поезда с наклоняемым кузовом. 52. 2002 год. Еще один пожар, на этот раз в семейном доме Кидлингтоне. Огонь перекинулся с крикетного павильона, в котором мы хранили всякие вещи из истории Верджин, в том числе мои дневники. 53. 2003 год. Плавал с горбатыми китами и их молодняком в Доминиканской Республике. Один из китов шлепнул по воде тяжелым хвостом, и едва меня не пришиб. 54. 2004 год. Согласился прыгнуть со страховкой с водопада Виктория для своего ТВ-шоу. мятежный миллиардер, когда я летел вниз, обо что-то треснулся головой и вернулся с окровавленным лицом. 55, -е. 2014 год. Для того же шоу забрался по веревочной лестнице на купол воздушного шара, находившегося на высоте 3000 метров. Со мной была Сара Блейкли, владелица компании Spunks, которая участвовала в состязании. Она поскользнулась и чуть не полетела вниз, как я сам не упал, Бог весть. 56. 2005 год. Вышел в море на судне Хобби-Кэт, чтобы проплыть от острова Анигада до острова Некер. Судно перевернулось, и мне на спину упал молодой здоровяк попутчик На Некер меня принесли на носилках. 57. 2006 год. Упал с квадроцикла в горах Франции на очень неровной дороге. Пришлось делать серьезную операцию на плече. 58, 2007 год. Спрыгнул с крыши казино Палм казино в Лас-Вегасе во время открытия нового маршрута Virgin America. Сначала я отказывался прыгать при таком ужасном ветре, но потом передумал и все же прыгнул. Больно стукнулся о стену здания. К счастью, меня не закрутило, поэтому я врезался в стену спиной, а не головой. Я в лохмотьях разодрал штаны на заднице, поранил ноги и руки, а на руке у меня остался еще и жуткий синяк. 59. -е. 2008 год. Пытался побить рекорд пересечения Атлантического океана под парусом вместе с детьми. Наша яхта должна была стать самым быстрым однокорпусным судном, пересекшим Атлантику. Мы ужасно страдали от морской болезни, но показывали хорошее время. Правда, потом произошла поломка, и нам пришлось отказаться от попытки. 60. -е. 2009 год. Прошелся по крылу самолёта Virgin Atlantic, неся на руках Кейт Мосс. Я поскользнулся, и мы чуть не рухнули с крыла прямо на бетонную площадку. 61. 2009 год. Пытался побить мировой рекорд самого быстрого набора высоты до 9000 метров на реактивном самолете English Electric Lightning. Это было невероятно, и нам чуть-чуть не хватило до рекорда. К сожалению, через несколько дней во время очередной попытки, когда самолет потерял управление, пилот погиб. 62. 2009 год. Во время презентации космического корабля Spaceship 2 в пустыне Махаве случился ураган, от которого пришлось спасаться на автобусах. Ветер снес опоры нашей огромной палатки и утащил ее совсем с содержимым в темноту пустынной ночи. 63 -е. 2010 год. Мы с Ларри Пейджем катались на кайтах у острова Анигада, как вдруг резко стемнело. Мы сбились с пути, блуждали в море несколько часов. Это страшновато, и были очень счастливы, когда нашли Некер и наконец оказались в безопасности. 64. -е. 2011 год. Катался на горных лыжах в Вербье и был сбит молодым лыжником. Пришлось делать сложную операцию на колене. 65. -е. 2011 год. Абсолютно голым напоролся на кактус, спеша на помощь во время пожара в большом доме на Некере. Дом и имущество погибли, но никто не пострадал. 66. 2012 год. Отправился плавать с акулами и рыбами, парусниками. Одна из этих лучеперых рыб подплыла ко мне слишком близко. Ее рог, острый как бритва и длинный как меч, был всего в сантиметре от моего лица и едва не оставил меня без глаз. 67. -е. 2012 год. Вместе с детьми и друзьями поднимался на Монблан, самую высокую гору во Франции. Мы чуть не погибли под падающими камнями, но обошлось. 68. 2012 год. Пересек на кайте Ла-Манш после неудачной попытки, предпринятой днем ранее. Я больше ста раз терял доску, уворачивался от больших кораблей и в итоге чуть не замерз, когда добрался до Франции, где меня встретили вооруженные и очень злые полицейские. 69. -е. 2013 год. Впервые ходил на кайте вокруг Некера вместе с Холли. По глупости потерял свой кайт в очень неспокойном море. Холли пришлось вернуться на остров, чтобы отправить за мной спасательную шлюпку. 70. -е. 2014 год. Снова чуть не погиб под камнепадом во время подъема в горах Швейцарии в рамках испытания Virgin Strive Challenge. 71. -е. 2014 -е год. находился на скоростной лодке, участвовавшей в гонках «Покер-ран» на Британских Виргинских островах. Две лодки потеряли управление и столкнулись прямо перед нами. Нам чудом удалось избежать столкновения. 72. -е. 2016 год. Дважды за месяц выбивал себе зубы, играя в теннис на Некере. 73. -е. 2016 год. Врезался в бронированную стеклянную дверь, когда пытался войти в ювелирный магазин на Каймановых островах, чтобы купить подарок Джон на годовщину нашей свадьбы. 74. 2016 год. Во время плавания со скатами на Каймановых островах меня поцеловал скат. 75. 2016 год. Вся жизнь пронеслась у меня перед глазами, когда я перелетел через руль велосипеда во время тренировки на острове Верджин-Город. Велосипед улетел в пропасть, а я отделался разодранной щекой, рваными ранами и синяками и разодранным плечом. Бонусный случай. Ладно, ладно, это был не вопрос жизни и смерти, но однажды моя жена застала меня, когда я катался на кайте, а у меня на спине висела обнаженная модель Денни Паркинсон, и у меня было ощущение, что я на волосок от гибели. Если удача и дальше будет мне улыбаться, и я проживу довольно долго, надеюсь написать заключительную часть своей автобиографической трилогии, когда мне исполнится 90. У меня уже, возможно, будут правнуки, а писать её я буду в космосе. Рабочее название моей последней книги Найденная невинность.